А я-то надеялась, что вы пойдете со мной. Может быть, вы мне окажете такую милость? Чтобы выставить вас мученицей перед всеми? Нет. Но почему вы не ходите на такие приемы? Ведь на них ходит каждый третий гонщик. Я не каждый третий. Я Джонни Харлоу. Я Паррия отверженный. У меня тонкая и чувствительная натура, и я не люблю, когда люди не обращают на меня внимания. Мэри положила свои ручки на его руку. Я буду обращать на вас внимание, Джонни. Вы же знаете, всегда буду. Всегда. Знаю. В тоне Харло не было ни горечи, ни иронии. Я искалечил вас на всю жизнь, а вы... Лучше держитесь от меня подальше, моя юная мэрия, ведь я все равно что яд, а некоторые яды мне очень нравятся. Харлоу сжал ее руку и поднялся. — Пойдемте, вам надо успеть переодеться к вечернему приему. Я провожу вас до отеля. Они вышли из кафе. Одной рукой Мэри опиралась на палку, другой взяла Джонни под руку. Тот, неся вторую палку, замедлил шаг, приноравливаясь к походке Мэри. Тогда они медленно пошли по улице, из темной парадной выскочил Рори МакЭлпайн. Он уже сильно дрожал от холодного вечернего воздуха, однако не замечал этого. Судя по выражению удовлетворения на его лице, мысли его были заняты более приятными вещами, чем вечерняя температура, он перешел на другую сторону улицы и пошел вслед за Мэри и Харлоу, правда, держась от них на весьма почтительном расстоянии. Дойдя до первого перекрестка, он сразу же свернул и бросился бежать. Когда он вернулся в отель, Он уже не только не дрожал, а обливался потом, поскольку почти всю дорогу ему пришлось бежать. Он прошел через холл, поднялся по лестнице, вошел в свой номер, вымылся, причесался, поправил галстук и провел несколько минут перед зеркалом, тренируясь в воссоздании на лице выражения печали и покорности. Наконец он достиг желаемого эффекта и отправился в номер к отцу постучал, услышал какое-то невнятное бормотание и вошел. Номер Джеймса МакЭлпейна со всех точек зрения был самым комфортабельным в отеле. Будучи миллионером, МакЭлпейн мог позволить себе любую роскошь и не видел причины, почему он должен себе в этом отказывать. Но в данный момент Маккалпин не испытывал никакого наслаждения и, откинувшись в мягком кресле, как будто погрузился в какую-то лишь ему видимую бездну, из которой он вынурнул только в тот момент, когда его сын прикрыл за собой дверь. — В чем дело, мой мальчик? Неужели нельзя было подождать до завтра? — Нет, папа, нельзя. — Тогда выкладывай побыстрее, я занят. — Да, папа, знаю. — Выражение печали и покорности не сходило с лица Рори. — Но есть кое-что, о чем я тебе обязательно должен сказать. Он нерешительно замолчал, словно собираясь с духом. — Это касается Джонни Харлоу, папа, — добавил он наконец. — Все, что ты думаешь о Харлоу, не должно предаваться гласности. Несмотря на строгий тон, каким были и сказаны эти слова, в осунувшемся лице Маккелпина промелькнуло любопытство. — Мы все знаем, как ты относишься к Харлоу. — Да, папа. И я об этом подумал, прежде чем прийти к тебе. Рори снова замолчал в нерешительности. — «Ты знаешь, что говорят о Джонни Харлоу, папа? Что он пьет!» «Ну и что же?» Голос Маккайлпена прозвучал совершенно спокойно. Рори лишь с трудом удержал на лице благочестивое выражение. «Кажется, дело будет потруднее, чем он воображал. Все это правда. Ну, то, что он пьет. Я сегодня видел его в кабачке». «Спасибо, Рори. Можешь идти». Макалпайн помолчал. «А ты тоже был в этом кабачке?» «Я? Ну, что ты, папа, я был на улице, но я видел его в окно». «Значит, шпионил мой мальчик?» «Просто проходил мимо». Обиженно ответил Рори. Мак-Элпен махнул рукой, показывая, что Рори может идти. Рори повернулся к двери, но потом остановился и вновь посмотрел на отца. — Может, я и не люблю Джонни Харлоу, но Мэри... Мэри я люблю больше всего на свете. Мак-Элпен кивнул, он знал, что это правда. — И Я не хочу, чтобы ей причинили зло. Поэтому я и пришел к тебе. Она тоже была в этом кабачке вместе с Харлоу. — Что? Лицо МакЭлпойна внезапно потемнело от гнева. — Даю голову на отсечение. — Ты уверен? — Совершенно уверен, папа. — Конечно, уверен. Глаза у меня в порядке. — Надеюсь. — Автоматически сказал МакЭлпойн. Гнев в его глазах немного паутих, просто я не желаю об этом слышать. Учти, я не люблю доносчиков и не люблю шпионов. Это не было шпионством, папа. Иногда сознание своей правоты доходило у Роре до тошнотворной абсурдности — Я просто действовал как сыщик, когда на карту ставится доброе имя фирмы «Коронадо». МакЭлпин поднял руку, предотвращая этим дальнейший поток громких слов, и тяжело вздохнул. «Ладно, ладно, добродетельное ты, чудовище. Передай Мэри, чтобы она зашла ко мне. Сейчас». — Скажи, что я хочу ее видеть. — Только не говори, зачем. Пять минут спустя Рори сменила Мэри. У нее был одновременно настороженный и непокорный вид. Она спросила, кто тебе об этом сказал. Неважно, кто. Это верно или нет. — Папа, мне двадцать лет. Она держалась очень спокойно. И я не обязана тебе отвечать. Я могу сама о себе позаботиться. Говоришь, можешь. А если бы я выбросил тебя из команды Коронадо, У тебя нет денег. И пока я не умру, не будет. Тебе некуда деваться.